Глава 30. Страх – одна из сильнейших эмоций человека. В реальной жизни страх полезен, ничего не боятся только безумцы. Я всегда в это верил. Будучи начинающим спортсменом, я всегда боялся крупных соревнований. Точнее, я боялся потерпеть неудачу, боялся не оправдать надежд, боялся не показать то, на что способен. Но ведь я не робот, это нормально. Самыми суровыми страхами, оставшимися с детства, были страхи замкнутого пространства и собак. Второй особенно сильно укоренился в моё подсознание с того самого дня, как цепной пес прокусил мне руку в пять лет. Я вообще не верю, что настолько сильную и подавляющую фобию возможно побороть полностью. Как бы я ни убеждал себя в том, что нет ничего страшного в добрых, милых, преданных друзьях человека, Но при виде лающего пса меня окутывало чувство оцепенения и ужаса, и шло оно изнутри, игнорируя любые рациональные доводы. В голове сразу всплывал образ того черного пса из детства. Со временем я научился не подавать виду, но то паническое чувство не становилось меньше. Теперь же я убежден, что фобия останется со мной на всю жизнь. Наше подсознание непомерно сильнее разума и желания. Страх перед прямом был совсем не таким, не беспричинным. Я знал, почему мое тело так реагирует. Это абсолютно естественная реакция на образ и обстановку. Все же за два с половиной месяца в мире инмо, мой мозг, так и не удалось убедить в том, что это просто игра. Все вокруг слишком живое и настоящее. Увидев призрака в первый раз, я едва совладал с желанием сбежать. Да, из-за дебафа, но тем не менее. Прекрасно понимая головой, что это игра, я пытался убедить себя в нереальности происходящего. Но мое подсознание отказывалось меня слушать. Оно беспрерывно подавало сигналы к бегству. Инстинкт самосохранения отчаянно пытался заставить меня убежать от опасности убежать от того, что надвигается неспешным шагом. То, как Приам выглядел сейчас, выглядело в разы эффектнее его первого появления. Черный силуэт, из которого отчетливо выделялись зелено-алые глаза, медленно приближался к нам. Пыль позади призрака рассеялась и открыла нам вид на горы разрубленных на части игроков. Кровь в игре была не такая яркая, как в реальности. А также разработчики уменьшили количество кровопотери при ранениях, нашли некий баланс. Да и сами тела погибших исчезали довольно быстро в течение минуты. Но, как и все в этом мире, отрубленные конечности трупов являлись физическими объектами, пока шел таймер. «Я знал, что это игра, и что все люди позади монстра живы. Я знал, что кровь повсюду не настоящая». Я знал, что когда мы закончим бой, я спокойно смогу поговорить с любым из них. Если Рик был прав, и призрака сейчас отыгрывает человек, а не ИИ, то и его желательно запереть в этой игре навсегда и не выпускать в цивилизованный мир. По мере приближения силуэта монстра, я увидел в его руках нечто необычное. С большого расстояния я не совсем понимал, что это такое». На предплечьях призрака больше не красовались смертоносные лезвия со зловещей зеленой аурой. Сейчас при нем осталось только одно из них, и оно висело за спиной монстра, будто меч. Как и в цвет глаз Приама, в ауру лезвия добавился кровавый алый оттенок. Но всепоглощающую жажду мести пробудило неусеянное мертвыми товарищами поле. Не ужасающий кровавый вид призрака и даже не маниакальная улыбка, нисходившая с его лица, а то, что именно нес в руках прям. Может, когда-то это и было человеком, но больше им не является. Однако этот монстр определенно разумен, ведь он нес в руках две отрубленные головы, с которых медленно капала на землю кровь. Сам призрак, не то чтобы по локоть, по горло, был в крови и остатках тел. Кому принадлежали трофеи призрака, все мы узнали сразу. Это были головы Баса и Арона. На их лицах застыло выражение предсмертного ужаса. Такое нельзя запрограммировать. Приам видел, что мы общались по ходу боя и специально выбрал тех, чей безжизненный вид окончательно лишит нас всякой надежды. При этом долбанный псих улыбался. Не доброй улыбкой, которой одаривают родных и близких, а улыбкой маньяка, который ушел от возмездия и злорадно смотрит на убитых горем родных жертвы. Первым не выдержал Клод. С жутким воплем низкорослый парнишка побежал в атаку. В его руках не было оружия, только метательные ножи. Не прекращая кричать, Клод на ходу бросал один кинжал за другим. Но все они уходили мимо. Из-за эмоций точность бросков получилась весьма посредственная. Сбоку раздался хлопок выстрела. Рик тоже был еще жив. Призрак увернулся и изменился в лице. Теперь это было не злорадство, а жажда убийства. Едва слышный звуковой эффект сопроводил исчезновение голов, которые держал монстр. И Преам невозмутимо достал из-за спины лезвие и закрепил его на правую руку. «На этот раз только одно. Где он потерял второе, я не знаю и знать не хочу». «Добьем, тварь!» – завопил Рик. Приподнявшись на ноги, я протер глаза и нацепил визор, пытаясь обуздать эмоции. «Я должен помочь». Пока я вставал, Клод отчаянно сближался с призраком. Пока бежал, он истратил все свои метательные ножи, кроме одного. Слегка помедлив, парнишка запустил и его. Призрак вновь успешно увернулся, но я заметил, как нож мелькнул за спиной. «Опять бумеранг? Он может его убить?» «В тот раз ведь сработало», — подумал я, пытаясь нащупать то состояние, которое позволило мне войти в раж и бесстрашно сблизиться с этим существом. «Нужно просто вернуть это состояние зверя и сделать то же самое, просто ударить». Подумав об этом, я бросил взгляд на полосу хитпоинтов призрака. «Мы можем его добить», — едва слышно произнес я. «А я о чем? Шевелись давай! Помоги Клоду! Прикрою!» — вновь кричал Рик. Забравшись чуть выше на скалу, он пытался выцелить хоть какую-то часть противника, но ему не удавалось попасть. Призрак был полностью сконцентрирован, спокойно уворачивался, либо отбивал мечом пули снайпера. Я рванул вперед. Не было времени стоять. Неважно как, я добью его или хотя бы отвлеку. По мере сближения я пытался найти тот кинжал, который Клод пустил бумерангом, но его не было. Он не вернулся. Так значит, мне показалось. Пока я сближался, парнишка кружил вокруг призрака, атакуя его пистолетом со средней дистанции. Где он его взял? Успел было подумать я, как заметил множество различных единиц оружия. «Но откуда? Оно должно воскреснуть вместе с трупом. Или на битву с боссом это не распространяется?» Резкий хлопок прервал мои мысли, я поднял глаза и увидел летящего в сторону Клода. Полоса его хитпоинтов была на нуле, нас осталось двое. Почти добежав вплотную к противнику, я замотал головой в разные стороны, пытаясь отогнать все мысли. Нужно думать только о цели перед собой. Один удар. Всего один удар. На удивление, мне быстро удалось сконцентрироваться. Клод дал мне время обуздать эмоции. Если бы он не побежал в атаку, сломя голову, это бы сделал я и умер. «Я убью его». Эта мысль окончательно охладила мой разум. Тело еще слушалось меня не идеально, руки подрагивали, а в горле до сих пор был ком, но разум был холоден. Я смогу. Я искренне верил в это и атаковал. На этот раз откатившийся рывок не сработал, и осталось верить только в себя. Пригнувшись, я скользнул под правую руку призрака, чтобы ударить, но тот увернулся. Я мгновенно нашел точку опоры и замахнулся мечом еще раз. Прям парировал и ударил меня рукой, отправив в полет и оставив 9% хитпоинтов. Я смог приземлиться на ноги и хотел было вновь атаковать. Как заметил, что призрака нет. Опять. «Рик, где он?» – заорал я. Рик был неподалеку и отлично меня слышал. Ответ был необязателен. По действиям снайпера я понял, что он и сам не знает. Рик озирался по сторонам и пятился назад, но внезапно он поднял винтовку вверх и завопил. «Вижу!» «Но я никого не видел. Над Риком было пусто». Раздался выстрел винтовки, и в то же мгновение над головой снайпера появился снижающийся силуэт призрака. На лету он отбил пулю, пущенную Риком. Глухой звук удара оборвал жизнь снайпера. И я остался один. Только я и этот монстр. У меня нет прикрытия и лишних жизней. Один удар, и я умру. Прямо в том же положении. Полоса хитпоинтов рядом с призраком показывала 2%. Когда он успел потерять один? Рик ведь промазал. Неважно, нужно закончить это. Я закрыл глаза и глубоко вдохнул. Когда я их открыл, призрака не было. Отбросив панику, я быстро осмотрелся вокруг и убедился, что он действительно исчез. Эта способность не идеальна. Рик ведь его заметил. Но как? Что он увидел? Вот если бы Рик выжил, рассказал бы. С этими мыслями я просто рванул в противоположную сторону от того места, где призрак убил снайпера. «Думай, в чем его способность? Телепорт?» «Нет, тогда бы он оказывался над нами мгновенно, но в первый и второй раз это было с задержкой. Тогда что это?» Я бежал все дальше, продолжая думать. «Раз не телепорт, значит, невидимость?» «Вполне возможно. Значит, сейчас он двигается в мою сторону, просто я не знаю где». «Точно. Ведь его засекал радар». До этого надобности в нем не было, поскольку цель в локации всего одна. Сверяться с маркером не имело смысла. К тому же любое отвлечение против такого быстрого противника чревато быстрой смертью. Я спешно открыл радар и увидел расплывчатый маркер призрака. Бинго! «Скорректировать масштаб, максимально приблизь карту и выведи данные на визор», — скомандовал я. Максимальное приближение не позволяло идеально узнать местоположение босса, но направление движения угадывалось легко. Интересно, его способность имеет ограничение по времени применения в бою? Есть ли откат? «Не попробую, не узнаю», — подумал я и вновь побежал в противоположную сторону от маркера на радаре. «Хорошо, что я не успел забиться в угол», и у меня оставался маленький безопасный коридор, через который мне удалось пробежать мимо призрака. Естественно, прямо начал движение за мной. Поле боя не очень большое, долго убегать не выйдет, да и выносливость не беспредельна. Нужен план. Озираясь назад, я старался бежать на максимальной скорости, иначе призрак быстро бы нагнал меня. Я размышлял о том, что можно сделать, как вдруг мне на глаза попался пистолет. Я знал эту модель. Моей силы вполне хватало, чтобы его подобрать. Перед моим револьвером его выгодно отличало количество патронов в магазине. А на мизерный урон было наплевать. Любое шальное попадание положит этому конец. На бегу я вынул магазин и убедился в наличии патронов. Маркер четко показывал положение призрака. Он приближался с запада. «Получай!» – уверенно крикнул я и открыл хаотичную стрельбу в направлении противника. Я всерьез не рассчитывал задеть босса, но надеялся на то, что когда он начнет махать лезвием, его невидимость исчезнет. Но пули просто летели в никуда. «Разве я мог так промахиваться?» Я потратил все пули и отбросил пистолет в сторону, схватившись за персональный меч. Точка на радаре стремительно приближалась. Я смотрел прямо на предполагаемое место появления. «Рик ведь увидел, и я смогу. Увижу и увернусь». Точка уже почти добралась до меня, но я не видел ничего. Совсем. Никаких визуальных эффектов или звуков. Только тогда мне в голову ударила мысль... И я машинально посмотрел вверх. Едва заметные колебания воздуха раскрыли позицию врага, и я отскочил назад. Мне повезло. Гробовую тишину развеял громкий ляск лезвия об землю. На этот раз без взрывной вспышки. Видимо, они и ему опасны, или слишком большой откат. После чего из воздуха появилась зелено-алая аура. Следом за ней лезвие и сам Приам. Быстро, Самый шустрый, значит? Интересно. Вот твой друг был не таким резвым», — спокойно сказал призрак. Его полоса хитпоинтов показывала 1%. «Как это? Я задел его выстрелами? Нет. Значит, либо это отпадение, либо... из-за активации стелса». «Трюки закончились, верно?» — ехидно спросил я. «Странно, но я больше не чувствовал ни страха, ни ненависти, ни жажды мести». «Почему?» «Трюки?» «А, вот ты о чем. Я, смотрю, набрался смелости. Ужас в глазах тебе шел больше. Но ничего. Именно с таким лицом все и умирают. Предсмертный ужас, полный безысходности. Как у твоего друга, который промахнулся и просто смотрел, как смерть летит на него». Тихо говорил призрак, расхаживая в стороны и не отводя от меня взгляд. Все же в его голосе было что-то неуловимо странное. «Ты умрёшь с таким же лицом», – уверенно заявил я. Не знаю, откуда у меня взялись силы и уверенность, но я очень боялся потерять это состояние. Любая посторонняя мысль или образ могли его сбить. Я держался из последних сил. В ответ призрак лишь улыбнулся. «На этот раз улыбка была такая обычная, человеческая. И у меня возник вопрос. Ты человек?» Приам не ответил. На мгновение грусть промелькнула в его глазах. Глубоко во мне даже отозвалось едва уловимое чувство жалости. Подняв взгляд, призрак заметил это и атаковал. По прошлому опыту удар призрака рукой сносил мне 10% хитпоинтов. Сейчас же в его руках было лишь одно лезвие. Плохо. Когда их было два, второй удар комбинации шел медленнее, чем просто удар кулаком. Я смог уйти из траектории удара лезвия и понял, что это конец. Я не смогу ни уйти от удара рукой, ни парировать его, и призрак меня добьет». Но тогда активируется второй шанс, и я смогу контратаковать. Едва я успел порадоваться и приготовился к срабатыванию обилки, как приам просто отпрыгнул назад после промаха лезвием. Удара рукой не последовало, но почему? Призрак имел достаточно времени, чтобы добить мои жалкие 9% здоровья, но предпочел этого не делать. Варианта всего два. Либо он знает про наличие у меня второго шанса, либо прям не был уверен, что убьет меня этим ударом. Но ведь совсем недавно таким же он снес мне 10% хитов. Любой ребенок сопоставит урон. Более того, на его месте, видя мое количество хитпоинтов, я бы отбросил лезвие и перешел в рукопашную. Его удары будут значительно быстрее, и у меня вообще не будет ни единого шанса. Ему ничего не стоит увернуться от одного взмаха меча и отправить меня на респаун парой ударов кулаками. Первый активирует второй шанс, второй похоронит. А раз призрак сейчас подозрительно обходит меня стороной, опасаясь атаковать первым, значит, действительно не видит мою полосу здоровья. Осознав это, я внимательно всмотрелся в впрямо. «Точно. На нем ведь нет никакого визора». И если моя теория верна, то у него нет интерфейса, радаров и прочего. Чистый хардкор-мод, который отчасти бы сбалансировал его сумасшедший дамаг и реакцию. Возможно, именно отсутствие интерфейса и позволяет ему использовать характеристики так эффективно, ведь у него всего лишь 30-й уровень. На самом деле проверить теорию было довольно легко. Я достал из интерфейса свою связку дымовых гранат, которые множество раз спасали мне жизнь. Ведь я чаще убегал, чем вступал в открытый бой, а дымовухи заменяли мне отсутствие обилки стелса и давали больше шансов уйти. Одну я забросил сразу перед собой, чтобы замедлить призрака, после чего закинул еще две ему за спину и в каждую из потенциальных сторон побега и дернулся в его сторону, продолжая внимательно следить за действиями прямо. Результат не заставил себя долго ждать. Вместо того, чтобы контратаковать и воспользоваться тем, что в моих руках гранаты, а не оружие, босс испугался и метнулся назад. «Так ты реально ничего не видишь? Чудесно!» Сказал я тихо сам себе и пошел на сближение. «Пусть дым меня замедляет, но замедляет и прямо. Зато в отличие от призрака я знаю, где он». Радар четко указывает его местоположение. Тщетно попытавшись выйти из тумана, призрак, оказавшись в тупике, встал неподвижно в одной точке у скалы. Закрыл возможность атаки с тыла и ждет, пока дым исчезнет. Надеется на рефлексы. Сейчас или никогда. прям меня не слышит и не видит. Все, что ему остается, это надеяться парировать удар рефлекторно, заметив меня перед собой в последний момент. Дым не вечен, и я решил атаковать без особых фокусов. Стремительное ускорение к маркеру босса. Сердце забилось чаще, когда я четко осознал, что действительно могу победить. По мере сближения в последний момент я увидел контур тела призрака и прицелился. Контакт. Удар. Раздался громкий лязг железа. Я отскочил назад. Нечеловеческие рефлексы. Из-за скалы позади него я не могу зайти за спины, а в лоб попасть он мне не даст. Дым позволяет мне лишь безнаказанно уйти после удара, но этого недостаточно. Кстати, как он атаковал меня сверху, когда был невидим? Ведь это просто стелс, он не умеет летать. Атака на Рика и ту группу игроков понятна – И те, и другие были рядом со скалой, он мог оттолкнуться от нее. Но как призрак смог атаковать меня с воздуха посреди поля боя? Простым прыжком передо мной. А если учесть, что его боевая мощь базируется на подобных нам базовых характеристиках? Но ведь игроки не могут так прыгать. Или могут? Я не уступаю ему по чистой скорости, это точно. Превосходит меня прям только рефлексами, силой и выносливостью. Но догнать призрак меня не мог, а на обычный прыжок вверх влияет сила и скорость. Но его самый первый скачок сквозь всю толпу, чтобы убить троих паниковавших игроков в самом начале, он совершил его без толчка от земли. А задействуя силу, идет задержка перед прыжком для толчка, но прям ее не использовал. Значит, прыгнул просто за счет скорости. Возможно, у него есть дополнительные бонусы босса, экипировка, специальная обилка. Но если их нет, я тоже так смогу, ведь так? Эх, Рик бы лучше проанализировал. Но времени думать совсем не осталось. Дым рассеивается, а в лоб я его не пробью. Осталось всего два варианта. Огнестрельное оружие или попытаться прыгнуть на несколько метров вверх. Прокрутив в голове второй вариант еще раз, я отмел его и выбрал более простой. Все еще, сомневаясь, я взял с земли пистолет, на который хватает характеристик. Отошел на безопасную дистанцию, с которой призрак точно не настигнет меня одним прыжком. Так я успею среагировать и уйти от удара или контратаковать. Будучи агностиком, я не очень-то верил в Бога, но перед стрельбой я перекрестился просто так. На удачу. И начал стрелять. Я старался стрелять максимально прицельно в ту область, где радар указывал положение призрака. Если бы он сдвинулся с места в мою сторону, я бы успел отбежать, но прямо не двигался, но и не умирал. Растратив все патроны, я осознал, что остался всего один выход. И я попятился назад, набирая разгон. По радару я на глаз определил точку, чтобы совершить прыжок, аналогичный первому скачку прямо. Высоковато и опасно, конечно. Если плохо рассчитаю и упаду не на ноги, или вообще врежусь в скалу, просто погибну без боя. Хорошо, хоть я тут один, никто не увидит моего позора. Боюсь, даже если второй шанс спасет меня от урона падения, прямо хохоча добьет меня пинком. Посчитав дистанцию для разбега достаточной, я рванул вперед. Я постарался выключить все мысли и бежать на инстинктах, как в тот раз. У меня должно получиться. Добравшись до точки прыжка, я изо всех сил кинул пистолет прямо, чтобы хоть как-то отвлечь внимание призрака, а сам рванул вверх. Я не знал, получится ли, не знал, возможно ли это. Я просто вложил всю свою скорость и силу в этот прыжок. И не только скорость и силу, я вложил сюда свою душу и веру всех рейдеров. 91 тысячу долларов зарплаты, ненависть к реальному миру и его боли и отчаянное стремление победить любой ценой. Я бессмертный спринтер, и именно от меня сейчас зависит то, каким путем потечет жизнь всего измерения дальше. От меня зависит дальнейшая судьба миллионов игроков и дальнейшее событие многомиллиардного мира, в котором я оказался. Мира, который я полюбил. Мы сами ограничиваем себя. Игровая характеристика скорости многократно превосходит реальную скорость любого человека. Я совершал немыслимые по дальности прыжки, потому что это было логично, и система могла их рассчитать. Но мне не приходила мысль попробовать прыгнуть не максимально прямо, а максимально вверх. Раньше не приходило, но в итоге это сработало. Перед прыжком я на миг зажмурил глаза и, открыв их, почувствовал волну легкости по всему телу. Состояние полета было недолгим, и гравитация начала брать свое, унося мое тело вниз. Я едва мог различить местоположение призрака – Все происходило так стремительно. Итоговая высота получилась ниже, чем тот прыжок прямо, но этого оказалось достаточно, чтобы оказаться у босса над головой. Убью призрака его же приемом. В полете обхватываю персональный меч двумя руками и выставляю перед собой, как в тот раз, когда взорвал чужого меха. Тогда ведь получилось... Только вплотную сблизившись с предполагаемой целью, я с улыбкой заметил, что это действительно Приам. Босс напряженно смотрел перед собой. Вот он. Почти. Босс напряженно смотрел перед собой. Вот он. Почти. Сближение, и в последний момент прям успевает задрать голову вверх. Его рефлексы поражают. Призрак умудрился среагировать на опасность и, задействовав все резервы силы и скорости, Он выставил лезвие на моем пути, успев в последний момент. Не знаю, какая именно характеристика пробудила во мне рефлексы, подобные которым в реальном мире просто невозможны, но, находясь в полете, я отпустил меч и успел оттолкнуться от скалы ногой, что позволило мне уйти от участи быть насаженным на лезвие, как шашлык. Даже призрак не ожидал от меня подобного маневра, Его зелено-алые глаза округлились в ужасе. Насладившись зрелищем, я беспощадно выпустил единственный снаряд стреломета в грудь главного босса всего измерения. Благо, генерировать свои одноразовые стрелы я мог один раз в час и пополнил свой куцый запас еще по пути. Да и будь расстояние больше того полуметра, что отделяло меня от призрака, я бы промахнулся. Но спица вошла ровно туда, куда должна была, и отпустила хитпоинты прямо до нуля. Не теряя концентрации, я постарался перегруппироваться в полете, но безуспешно. Я с грохотом ударился о твердую скальную поверхность, визор залит красным, и от окончательной смерти меня спасла только активация второго шанса. Полоса здоровья мигала на отметке 3% бездыханный труп босса лежал рядом, лог и рейд-чат безостановочно мигали новыми и новыми уведомлениями. Но у меня не было сил радоваться, не было сил рассмотреть еще раз лицо поверженного монстра, не было сил открыть логи. Ни моральных, ни физических. Осознав, что выматывающий и кошмарный бой действительно закончился, я просто рухнул на землю, и позволил пьянящему и приятному чувству окутать меня с головой, манящему, сладкому чувству победы. Не знаю, сколько минут я пролежал так спокойно, безмятежно, не думая ни о чем лишнем. Едва слышный свист ветра гонял остатки дыма вокруг меня, будто облака, формируя причудливые узоры, а я просто лежал, наслаждаясь тишиной и расслабив тело и душу. С грустью подумал о том, что в реальном мире мне даже это недоступно – просто лежать и смотреть на облака. Ни о каком расслаблении не может быть и речи с болевым синдромом такой силы. Все, чего хочется там, это дожить до конца дня и спрятаться от боли в спасительный сон, чтобы проснуться и опять по новой. Разве это жизнь, существование, не более? В нос ударил резкий запах крови. Просто лежать на скальной поверхности стало холодно и неуютно. Суставы ныли, кружилась голова. Усилием воли я поднялся и осмотрелся вокруг. Останки тел товарищей давно исчезли, оставив после себя лишь горы оружия, запах гари и пугающие кровавые пятна вокруг. Глаза слепались, бой закончился, и вместе с умиротворением... На организм навалилась накопленная усталость и сутки без сна. Едва устояв на ногах, я скептически осмотрелся вокруг. Тут спать не вариант. А в Реал я выходить тоже не собирался. Из-за боли все равно нормально не уснуть. Остается только направиться в таверну Арминиума, И если Деос меня не прикончит, то высплюсь там. Убьют? Хм. А ведь если умру, то довольно быстро воскресну в удобной мягкой кровати городской больницы. Штрафы за вторую смерть на неделе не такие уж и жесткие. Мои размышления о пользе игрового суицида для здорового сна прервал внезапный пронзительный металлический скрип, который эхом разнесся по местности. Звук неожиданно опустившейся платформы взбодрил меня мощнее любого кофеина. Я машинально поправил визор и поднял с земли свой меч. Бегло осмотрел рюкзак. Ни аптечек, ни гранат и лишь 3% здоровья. Бой не обещал быть долгим. Конец книги. Читал Фан-12.